Ха-ха, из парализаторов нервное это звалась коменюка сняла парализатор с предохранителя и через оптический прицел всмотрелась в этиму, откуда донёсся треск. Не в первый раз она пожалела о том, что не наделена сверхчутким носом и ушами гамбольши. Даже через очки ночного видения ей трудно было рассмотреть что-либо за оградой. Окрестности представали перед ней, будучи окрашенными в неестественные цвета, в зависимости от температуры. На планетах, по экологическим условиям, подобным в Земле, это означало, что крупные живые существа должны были выглядеть ярче на темном фоне. Но здесь, где в природе обитали только мелкие животные, все сливалось в однообразную картину. И несмотря на то, что и горба, и Каменюка отчетливо слышали треск, в кустах не было заметно никакого движения. Но ну вот, под зарослями неподалеку от ограды отделился довольно крупный силуэт и тронулся в сторону дозорных. В очках ночного видения он показался Каменюке ростом с человека. Его чертания были яркими, колеблющимися "Ой, мамочки", прошептала Каменюка и нацелила на незнакомца парализатор. "Не стреляй, это человек", предупредила её Гарба, но опоздала. Девушка уже нажала кнопку. Перед Каменюкой, глаза которой закрывали очки ночного видения, луч парализатора предстал в виде узкого конуса голубовато-зелёного цвета. расширяющегося по мере приближения к цели. Свет охватил приближавшуюся фигуру, и неожиданно она зарилась ярким гало. Каменюка опустила парализатор в ожидании того, что её жертва упадёт. Однако ничего подобного не произошло. Таинственный незнакомец продолжал приближаться к дозорным. «Стой, — Стой, стрелять-те буду! — крикнула Каменюка, совершенно ошарашенная неудачей своего первого выстрела. — Руки вверх! Она нацелилась в голову незнакомца, при этом ни в малейшей степени не представляя, что делать, если выстрел и на этот раз окажется неудачным. Но парализатор непременно должен был подействовать. ведь она попала в незнакомца, она это точно видела. А если парализатор не подействовал, что же делать, если нарушитель нападет? Но тут он неожиданно остановился и поднял руки вверх. «Кто идет?» — крикнула Каменюка. Гарба уже разговаривала по коммуникатору с мамочкой, просила прислать подкрепление. Не надо стрелять, послышался до боли знакомый голос. Я безоружен. Могу я подойти ближе? Капитан Задаченко воскликнул о каменюка, вскочил и вгляделся в темноту. На таком расстоянии различить черты лица человека было невозможно, особенно через очки ночного видения. Но Голос определённо принадлежал капитану-шутнику. Горба обернулась. Не может быть, сказала она, присмотрелась получше и прошептала. Давай-ка вот как сделаем. Не станем подпускать его ближе, пока не подойдёт подкрепление. Пусть кто-нибудь другой решит, как тут быть. Она проговорила громко: "Не с места! вед под прицелом не двигайтесь, тогда мы не начнём стрелять. Я не буду двигаться, донёсся из темноты голос шута. Эти слова он произнёс намного более радостно и спокойно, чем следовало бы человеку, которого держали на мушке двое подчинённых. Но, надеюсь, подкрепление прибудет скоро. Не так уж весело ждать в темноте. Сейчас прибудет подкрепление, проговорила Каменюка, стараясь говорить уверенно, хотя никакой уверенности она на самом деле не ощущала. А до тех пор не с места. Капитан ответил чуть насмешливо: "Я никуда не тороплюсь пока". Каменюка не успела толком подумать о происходящем, прибыло подкрепление, и на этом их сгарба дежурство окончилось. Глава 19. Дневник. Запись номер 560. Робот-производство компании Андрматик, предназначенвшийся для подмены моего босса, был запрограммирован так, чтобы он мог играть роль владельца казино. Изначально было решено, что он будет ознакомлен с военным уставом весьма кратко и приблизительно. В конце концов, легионеры, охранявшие казино, жирный куш, на самом деле были актёрами, и большинство из них не имели никакого опыта военной службы. На тот случай, если вы в казино вдруг наведался какой-нибудь Действующий лецтаврой офицер легиона Роботу была дана установка сворачивать разговоры на военные темы при первой её возможности и переводить разговор на самые общие вопросы. До некоторых пор никто не сумел догадаться о том, что капитана в казино подменяет робот. Только тогда Когда робот попал на территорию базы, где его хозяин и двойник играл ключевую роль, эти недостатки в его программировании стали очевидны. А тот, кто мог бы всё исправить, в это самое время находился далеко от лагеря. Доклювшись, Шут обнаружил, что находится внутри чего-то смутно напоминающего палатку. Вот только и стенки, и крыша были явно не брезентовые. В затылок у него тупо болел, как будто с похмелья после выпивки в одном из заведений, которые посещали рядовые. "Где я?" проговорил он, понимая, что произносит жуткую банальность. Цэр Похоже, нас захватили в плен, прячущиеся, прозвучал голос бикера где-то совсем рядом. Видимо, для нападения на нас они использовали нечто наподобие зенобианского парализатора. Ты их видел? осведомился Шут, приподнялся и протянув руку, ощупал материал, из которого была изготовлена стенка помещения. в котором находились они с Бикером. Материал на ощупь оказался мягким и гладким, но при этом необычайно прочным. Никаких отверстий Шут не обнаружил, хотя воздух под непроницаемым пологом был на удивление свежим. "Нет", покачал головой Бикер, "но я пришёл в себя немного раньше вас, сэр. Ведь может теперь Когда мы оба очнулись, они покажутся. Надейше намерен и показаться, отозвался шут и потрогал стенку полога в другом месте. Выхода, похоже, нет. Геронно предположить, что в живых нас оставили намеренно, сэр, сказал Бикер. Не если бы те, кто нас пленил, желали уничтожить нас. А вряд ли бы мы с вами вообще очнулись. Шут скорчил гримасу. А я бы не стал делать таких выводов. Если нас взяли в плен неведомые инопланетяне, трудно гадать о мотивах их поведения. Но вспомните хотя бы о том, что зенобианцы обожают кушать сырое мясо. Очень надеюсь, то в живых нас заставили и не за этим, возразил Бикер. Лицо его по обыкновению оставалось бесстрастным, но шут тут показалось, что в голосе своего дворецкого он уловил нервическую нотку. "Я буду очень рад, если нас голодом не заморят", ответил шут. "Кто бы ни взял нас в плен, вряд ли они знают, чем питаются люди". и как часто так что нам может очень-очень не очень повезти цер да будет мне позволено заметить что нам и так уже здорово не повезло мягко говоря заметил бикер и я так считаю самое время подумать о побеге верно подумать об этом стоит согласился шут Ну, терапии-то не будем. У нас появилась блестящая возможность узнать о том, что собой представляет прячущийся, вернее, те, кого так называет Джинабианци. Хорошо, что в джипе у нас есть парочка трансляторов. Как только они появятся, можно будет переговорить с ними. Очень сомнительное предложение, сер Покачал головой Бикер. «Между прочим, многих из ваших легионеров я не понимаю, хотя мы, в принципе, разговариваем на одном и том же языке. Но как бы то ни было, я бы не слишком надеялся на то, что те, кто взял нас в плен, позволят нам что-то брать из аэроджипа». «Хм...» Это многое усложняет, насупился шут. А как у тебя с языком жестов, Бикер? Я владею им превосходно, но в крайне ограниченном масштабе, сэр, ответил Бикер. Скажем, в рождебности и отчаянии я смогу передать на этом языке без риска остаться непонятым. А вот о разговоре на более сложные темы выше моих способностей. Шут, кивнул. Вот и у меня то же самое. Но скажу тебе откровенно, нам непременно нужно будет убедить тех, кто пленил нас, в том, что нам необходимы трансляторы. А как только я обрету возможность поговорить с ними, сер взволнованно прошептал Бикер, что-то происходит где не понимая, что это звался шут, но ответ узнал сразу же, посмотрев в ту сторону, куда указывал Верецкий. Дальняя стенка полога потемнела, стала пористой, словно была изготовлена из какого-то волокнистого вещества. И шут, и его дворецкий попятились и замерли на месте. Что бы ни должно было с ними произойти, Именно это сейчас явно и происходило.